Ну, теперь порадую тебя, Александр. Пришел ответ от редактора. Где? Вот на столе. Возьми, читай вслух. Я не распечатывал еще. Так. Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы подписались под этой...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 В каком озлоблении, в каком ожесточенном духе пишет он, верно разочарованный. О, Боже, когда же переведется этот народ, глядящий на нашу замечательную жизнь, из канавы, в которой они валяются по своей живине и глупости? Самолюбие, мечтательность, развитие всяких сердечных склонностей, неподвижность, ума с неизбежным последствием, ленью. Вот причина этого зла. Труд, практическое дело, вот лекарство, вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь. Довольно, Александр. Нет, не нет. нет, до конца, мадам. Скажите же вашему протеже, что писатель только тогда, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Писатель должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще. Иначе выразить только свое «я», до которого никому нет дела. Второе и главное условие – нужен талант. Его тут и следа нет. Неправда. Неправда, есть талант. И повесть хороша, просто он пишет иначе, чем другие. Редактор Лиза лучше нас с тобой знает. Есть талант или нет его. Ну, как ты себя чувствуешь, Александр? Знаете, лучше, нежели... Можно было бы ожидать. Скажите, Пётр Иванович, вам не нужно клеить перегородки? Нет. Теперь нет. Александр. Вот и все. Вот и все. Теперь я свободен. Теперь я Что ты собираешься теперь делать, Александр? Ничего. Это только в деревне умеют ничего не делать. Лизенька, оставь нас. Извини, у нас мужской разговор. Послушай, Александр, ты знаешь моего компаньона Суркова? Знаешь, он малый, добрый, да припустой. И главенствующего страсть от женщины. Чуть завелась страстишку, он пошел мотать сюрпризы, подарки. Начинает менять лошадей, экипажи. Тут ему начинает не хватать процентов. Начинает просить денег у меня. Да. Откажешь, заговаривает о Капитале. Ну, так вот, тут вернулась из-за границы молодая вдова Юлия Павловна Тафаева. Теперь догадываешься, к чему это я? Сурков влюбился во вдову. А, совсем одурел. Ну, а еще? Не знаю. Ах, какой ты какой... Ты понимаешь, Сурков мне раза два уже проговаривал, что ему скоро понадобятся деньги. И вот если не поможешь ты, теперь догадываешься? Нет. <с travailler> ну, влюбика в себя Тафаеву. А? Петр Иванович. А что? Что вы говорите? Ну, что такое? как можно? Ну, я прошу тебя, Александр. Ну, ради дела прошу. А? Я не могу. Ну, Александр, ну... Ну, прошу тебя. Да поймите же вы, поймите вы, наконец, что это гнусность, нет, то, что это, вы предлагаете. Это, это хитрость, хитрость, никому не приносящая вреда. Сурков сначала с ума сойдет от ревности, а потом быстро охладеет, я его знаю, и капитал цел. ну Нет, ну александр нет, я не ну, могу, прошу, ну, ну, я, тебя, я не могу. Ну, я прошу тебя, ну, ну Александр. Ну. Ну, ну, поймите, что ну, я вообще не могу женщин видеть, не хочу. Так ты не гляди на и так небрежно, знаешь, даже лучше. Помнишь, как у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, а? Александр, ну, ну прошу тебя, ну, ну, ведь до сих пор не обременял тебя просьбу. Ну, мне это неприятно. Малым людям приходится делать неприятного для себя дела. Ведь до сих пор, говорю, не обременял тебя просьбу. Я не могу. Ну, хорошо. Ну, я прошу твоей помощи, как у родственника, а? Ой. Господи. Ну, ну, я не знаю. Ну... ну, я попробую. Ну, вот ты только попробуй. Я ручаюсь за успех.